«Бысливые, но не быстрые, упорные, но физически уступают выходцам из Старого Света. Один на один против нас не тянут. Приказам подчиняются неохотно, гордые и вспыльчивые. Но если командир подтверждает свой авторитет, преданий солдата не найти», — поведал нам комендант нового военного городка, расположенного неподалеку от Соболевска, капитан Михайлов, и продолжил голосом страдальца. «Ваше сиятельство, не выходит из них хороших пехотинцев». Разведчики еще туда-сюда, паропрячек Кузмин пару десятков отобрал себе на обучение. Может, диверсанты со временем из кого-то неплохие получаться, но линейная пехота никак. Я с Иванниковым, Лукьяновым, Шалимовым и десятком охраны, таскающимся везде за мной по личному приказу царевича Федора, так что я никак не мог избавиться от их присутствия, прибыл сюда как раз по просьбе коменданта, жалующегося на проблемы с новобранцами набранными из туземных племен. И сейчас мы всей делегацией, дополненной еще несколькими офицерами из городка, наблюдали за происходящим на плацу обучением скрытой галереи, тянущейся вдоль всего второго этажа здания местного штаба. Прямо под нами и Донни, и Татуи, и Редины, и представители прочих племен Северной Рунгазеи пытались постигать науку штыкового боя. «И богу, Михаил Васильевич, у нас уже руки опускаются!» Михаил всмущенно пригладил свои пышные усы и уныло добавил. «И уныло добавил. напрасная трата времени. Полгода возимся и все без толку. А сейчас то новеньких наплыв пошел после вашего предновогоднего похода на Хашонов. Ну хоть что-то же в военной службе им должно нравиться, возразил я. Раз уж не разбегаются. Ну как же? Жалований они получают с большим удовольствием, усмехнулся капитан. Это понятно, подал голос Игнат. Но что-то же у них должно получаться лучше. У себя в степях, да лесах они же как-то воюют. В самом деле, поддержал я своего верного ардинарца. Мне все уши прожужжали, какие проблемы они доставляли Саболевскому еще лет двадцать назад. А капитан пренебрежительно махнул рукой. После двадцатого или тридцатого поражения подряд они поняли ущербность своих потук, а тут еще между собой у них очередная заварушка произошла. Дохошел на их опять на север потеснили. В общем решили они, что мирно жить с нами выгоднее. С тех пор проблем почти нет. Разве что так недоразумение. А их войны – это нечто особенное. Типа пошли тридцать воинов в набег на деревню соседнего племени, все мужчины которого ушли на охоту, отняли у женщин запасы еды, до、да、десятак бизонов угнали. Все, одержана великая победа. Да ладно, я тоже не верил, до тех пор, пока не услышал, как парень из пострадавшего племени стал обвинять рассказчиков в лжи. А знаете, в чем ложа оказалась? В том, что не десять, а всего восемь бизонов было угнано, так что военные традиции у них еще те. Все дружно посмеялись, но смех смехом, а что-то нужно было придумывать с туземцами, ведь это и солидный мобилизационный резерв, который может стать для нас большим подспорьем, и возможность ускоренной assimilation обереганов общества. Но тратить деньги на получение унылого пушечного мяса, неспособного принести реальную пользу, мне не хотелось. Да и управляемость новобранцами пока оставляла желать лучшего, и никто не может поручиться, что они при первой возможности не драпанут с поля боя или не примутся притеснять мирное население. Поначалу была идея рассowывать рекрутов туземцев по существующим подразделениям, я так уже делал в старом свете, распределяя поступающих на службу темланцев и силенрицев по боевым частям. Так в окружении ветеранов они быстрее вникали в суть процесса. и безболезненно вливались в ряды нашего воинства, но тут ситуация была другой. В Рунгазии слишком мало регулярных войск, и разбавление их таким количеством чуждых элементов неминуемо приведет к возникновению замкнутых групп внутри коллектива, попросту говоря, землячеств. А это тоже не есть хорошо. А как у них с умением держаться в седле? Они же разводят лошадей, да и у тех же хашунов довольно многочисленная кавалерия. Не могу сказать за Хашона фашистиятельство, капитан снова скорчил кислую мину. Но у северных народов табуны лошадей считаются общим достоянием, и использовать их в личных целях имеет право только верхушка племени. Вот они в основном и являются кавалерией. Простым воинам передвигаться на лошадях могут позволить, разве что в походе, чтобы не отставали. Да и со стременим они не так давно познакомились, так что эту земную кавалерию это так баловство. Разве что количество могут взять и только себе подобных, то есть худо-бедно все для держаться, задумчиво подытожил я. Да еще и статус всадника для большей части из них очень высокая честь. К чему это вы клоните? с беспокойством спросил Михайлов. Боевое хлечу у них есть, вроде Хашонского, поинтересовался я, пристально глядываясь пытающихся освоить работу ружья со штыком новобранцев. Что мы имеем? У большинства своем не высокие темноволосые смуглокожие почти все безбородые, но с неприменными усами, многие с орлиным профилем. Да почему вы не посадите их на лошади и этим самым сразу не возвысить в глазах соплеменников? Престиж воинской службы среди туземцев сразу подскочит до небес, и преданность их не будет вызывать никаких сомнений. Ну а как их использовать, я уже знаю. Как без этого? Конечно же есть. Да только если вы их в кавалерию определить хотите, то куда? В хирасиры они ростом не вышли. Драгунам опять же пехотные навыки важны. Уланам нужно уметь работать в строю, с чем у них большие проблемы. В гусары их определять что ли? Да вы их представьте только в доломане и кивере. Отставить доломан и кивер. Форму для них сделаем особую, ни на кого не похожую. И тактика будет привычная для них, но мы обернем ее себе на пользу. — Завтра же выделим лошадей и пришлем сюда Зайцева. Пусть поработает. — Зайку? — в замешательстве переспросил Михайлов. — Но «Ну, это-то точно в авторитете у тузенцев будет, — усмехнулся Сашка Иванников. — Да и присылайте, — немного подумав, согласился комендант городка. — По крайней мере, у меня голова меньше болеть будет. На том и порешили. Только я чуть позже решил добавить к Зайцеву с его киросирами еще и представителей «Гусар». Все-таки лошадки у диких эскадронов, как я предварительно окрестил новые части, будут быстрые, верткие и низкорослые, то есть схожие как раз с гусарскими. Так что им, как говорится, и карты в руки. Что ж, придется потратиться еще и на абсолютно новое обмундирование для новой кавалерии. Оденем их в бурки и попахи, визуально увеличивающие размеры всадника, вооружим первые ряды пиками по типу уланских, облегченными саблями, может даже шашками. И пусть атакуют противника лавой. Думаю, что несущаяся во весь дух с криками и завываниями кавалерия в странных косматых головных уборах и в развивающихся бурках способна нагнать страху хоть на хашонов, хоть на фрадштадтцев. Главное — с умом использовать этих ребят, и они принесут нам большую пользу. Работы в новом свете очень много, для всех хватит. А успешность ее выполнения будет зависеть от многих факторов, в том числе и от того, что мы будем делать. Станут литузенцы неотъемлемой частью новой провинции Торидии. На самом деле положение у меня достаточно зыбкое. Я вознамерился присоединить к своей новой родине территорию, превышающую по площади саму метрополию. Дело это сильно непростое, требующее терпения, стабильного финансирования и многолетних целейустребленных усилий. Однако из-за солидного временного отставания от вездесущих подданных благословенных островов мне сейчас приходится форсировать события. Если этого не делать, то лет через пятнадцать можно остаться с относительно небольшим клочком земли, вытянутым вдоль северной части западного побережья континента. Все остальное подомнет под себя Фрадштадт. А дальше примется, кусок за куском, откусывать и эти территории. И так будет продолжаться до тех пор, пока последний Теридиец не исчезнет с территории Рунгазеи. Далеко не все это понимают у нас. И многие не понимают на островах, ведь жить только сегодняшним днем – Это так присуще обычному человеку. Но, к большому моему сожалению, ситуацию правильно понимает губернатор фрадштадтской рунгазеи генерал Ричмонд.、И、если не остановить его сегодня, то завтра уже может быть слишком поздно. Только вот запереть фрадштадтцев за Ратанскими горами – это даже не полдела. Ведь мало обозначить опасному соседу южную границу своих земель, мало на карте всей северной части материка написать крупными буквами Теридия – Нужно еще и освоить эти территории, а то у нас тут всего один нормальный город, да пара десятков поселков и фортов, а все эти хашоны, татуи, гредины и дони и прочие этуземные народы живут себе на землях предков и не подозревают, что я так скромненько пристроил их в пределы своего государства. Правда тут мне хашоны, а значит и их хозяева здорово помогли своим нашествием. Десятки деревень кочевей северных народов оказались уничтожены. Те же, кому удалось спастись и до кого не дотянулись воинственные захватчики, были очень впечатлены нашей способностью эффектно и эффективно расправляться со столь грозным врагом и с радостью поспешили признать над собой власть теридийского царя. Понятно, что это еще мало, что значит. Сегодня признают, завтра откажутся. Но первый шаг в верном направлении сделан. Враги бывают разные, иных уважать можно и даже нужно. Это помогает не допустить шапкозакидательских настроений, быть настороже и верно оценивать свои силы. Возможно, я ошибаюсь, но деятелей уровня генерала Джеймса Ричмонда нет даже на самих Фрадштадтских островах. Он хорошо подбирает людей в свое окружение, с фантазией подходит к своей работе, не только исполняя долг, но и не забывая о своих интересах. Не чурается грязной работы и способен легко переступать через моральные ограничения, накладываемые мундиром, и званием порядочного человека, не сидит с протянутой рукой в ожидании финансирования митрополии, а использует всевозможные левые схемы для быстрой реализации своих планов. Он придумал тему с охотниками за головами, которые фактически являются прообразом частных военных компаний, и так умело их использовал в связке с регулярной армией и политическими интригами, что выдавил из нового света рангорнцев, а сейчас сильно теснит креольцев и угрожает нам. У Ричмонда здесь и войска, и развитая инфраструктура, и налаженные связи с туземцами – солидное преимущество, особенно когда есть четкое понимание, куда нужно двигаться ради достижения поставленной цели. Я начал собирать о нем справки задолго до отъезда из Торидии, и объяснялось это вовсе не проснувшаяся вдруг ко мне предусмотрительностью, а медлительностью процесса сбора информации в этом мире. Здесь нет интернета, особо поисковыми системами и массы сведений о всех более-менее заметных людях. Здесь нет энциклопедий и хоть каких-нибудь баз данных. Здесь все сведения приходится собирать буквально по крупицам, а самый простой запрос может исполняться столько, сколько времени нужно паре конных курьеров и кораблю для преодоления расстояния от Ивангорода до Фрорштата. Так вот, чем больше я узнавал о Джеймсе Ричмонде, тем сильнее остановились мои опасения по поводу возможности переиграть его в рунгозеи. Уж больно большая фура была у моего оппонента. Зато к моим услугам была память человека XXI века, и мне необходимо было не выдумывать с нуля какие-то ходы, а лишь приспосабливать когда-то виденное и слышанное к текущим реалиям. Посредством Воротинского, то бишь нынче барона Альберта, я натравил на губернатора французской рунгозеи тайную канцелярию островов. Через агентурную сеть запустил в их же прессе небольшую информационную кампанию, обвиняющую Ричмэнда во всех смертных грехах от взяточничества и казнокрадства до многоженства и узурпации власти в колонии. Здесь же в новом свете я активно принялся создавать ему проблемы с многочисленными воинственными Катланами, а нынешней зимой при помощи блестящего проявляющего себя Олстона существенно проредил компании охотников. и на всякий случай столкнул их лбами с военными. Ну и попытался подтолкнуть фрадштадтское колониальное общество к мысли, что их губернатор подумывает возложить себе на голову корону, то есть отделиться от митрополии. Боюсь, однако, сделанного окажется мало, чтобы заставить генерала забыть о планах экспансии на север. Нужно еще что-то. Что-то серьезное, существенное, способное загрузить Ричмонда проблемами по самое горло, а еще лучше вызвать его отставку. пока новый губернатор прибудет в колонию, пока вступит в должность, пока войдет в курс дел, знатная передышка выйдет. Только вот нет у меня пока ничего доступного на примете. Флотилия Андреева в срочном порядке убыла на юг. Первоначальные, чистые исследовательские цели были отставлены в сторону в пользу попыток войти в контакт с гаирийскими племенами, больше всего страдающими от работорговцев. И с ними или без них — Попытаться навести ушороха на основных путях доставки рабов в колонию островитян. Информации о этих местах очень мало, поэтому особой надежды серьезно навредить фрачстатцам нет. Хорошо будет, если хотя бы несколько кораблей с живым товаром потеряются на морских просторах, вызвав озабоченность получающего неплохие прибыли от этого бизнеса Ричмонада. Однако же Бог вознаграждает тех, кто не сидит сложа руки. Вечером того же дня, за разбором прибывшей из Торидии срочной корреспонденции, я нашел еще одну зацепку, способную вызвать по ту сторону Ротанских гор, если не взрыв, то весьма приличное возмущение. Правда, прибыть эта зацепка должна в Ньюпорт где-то в конце марта, но так даже лучше, есть немного времени подготовиться. А если уж это дело выгорит, то Ричмонду пару месяцев точно будет не до нас».